Таким образом, допрос прошел очень гладко и плавно. Мистеру Эллеру было предъявлено обвинение в двух случаях применения физического насилия, мистеру Инкулю в угрозах, а мистеру Снотгрессу в подстрекательстве. Когда все это к удовольствию судьи закончилось, судья и мистер Джинкс приступили к совещанию, которое вели шепотом. После совещания, длившегося минут десять, мистер Джинкс удалился к своему концу стола а судья, предварительно откашлившись, выпрямился в кресле и приготовился произнести речь, как вдруг вмешался мистер Пиквик. «Простите, сэр, если я перебиваю вас, — сказал мистер Пиквик, — но раньше, чем вы начнете говорить и действовать согласно тому мнению, какое могли себе составить на основании данных здесь показаний, я должен заявить о своем праве быть выслушанным, поскольку я лично в этом заинтересован». «Попридержите язык, сэр!» — повелительно сказал судья. — Я должен подчиниться, сэр, — сказал мистер Пиквик. — А придержите язык, сэр, — перебил судья, — или я прикажу вас вывести. — Вы можете приказать своим подчиненным все, что угодно, сэр, — сказал мистер Пиквик. Узнав на собственном опыте субординацию, какая ими соблюдается, я немало не сомневаюсь, что любое ваше приказание будет исполнено, сэр. Но верю на себя смелость, сэр заявить, что я настаиваю на своем праве быть выслушанным, пока меня не вывели насильно. «Пиквик и принцип!» — воскликнул мистер Эллер звучным голосом. «Сэм, молчите!» — сказал мистер Пиквик. «Нем, как порванный барабан, сэр!» — ответил Сэм. Мистер Напкинс устремил крайне изумленный взгляд на мистера Пиквика, проявившего столь необычайную смелость, и, казалось, собирался дать весьма гневную отповедь — Но в это время мистер Джинкс дернул его за рукав и шепнул ему что-то на ухо. На это судья ответил в полголоса, и шепот возобновился. Джинкс, по-видимому, в чем-то его убеждал. Наконец судья, проглотив с кислой миной свое нежелание слушать, повернулся к мистеру Пиквику и резко спросил, «Что вам угодно сказать?» «Во-первых, — начал мистер Пиквик, бросая сквозь очки взгляд, от которого даже Напкин сдрогнул». «Во-первых, я желаю знать, на каком основании привели сюда меня и моего друга». «Обязан я отвечать ему», — шепнул судья Джинксу. «Я думаю, что вы лучше сделаете, если ответите, сэр», — шепнул Джинкс судье. «Мне дана была под присягу информация», — сказал судья, «что есть основания опасаться дуэли, которую вы затеваете, а этот другой обвиняемый Тапмен, ваш сообщник и подстрекатель. Посему...» «Ну как, мистер Джинкс?» «Разумеется, сэр». «Посему я постановляю вас обоих... Мне кажется, я не ошибаюсь, мистер Джинкс». «Разумеется, сэр». «Э-э-э... что, мистер Джинкс?» — раздражительно спросил судья. «Найти поручителей, сэр». «Именно. Поэтому я постановляю, как я уже начал говорить, когда меня перебил мой клерк, постановляю найти поручителей». «Надежных поручителей», — прошептал Джинкс. «Я потребую надежных поручителей», — сказал судья. «Из жителей этого города», — прошептал Джинкс. «Которые должны быть жителями этого города», — сказал судья. 50 фунтов каждый», — прошептал Джинкс. «И, конечно, домохозяева». «Я потребую два залога по 50 фунтов каждый», — сказал судья громко и с большим достоинством. «И поручители, конечно, должны быть домохозяева». «Помилуй бог, сэр!» — воскликнул мистер Пиквик, который, как и мистер Тапман, был вне себя от изумления и негодования. «Мы совершенно чужие люди в этом городе. У меня нет ни одного знакомого среди здешних домохозяев, точно так же, как нет ни малейшего намерения драться с кем бы то ни было на дуэли». «Возможно, возможно», — промолвил судья. «Не так ли, мистер Джинкс?» «Разумеется, сэр». «Что вы имеете еще сказать?» — осведомился судья. Мистер Пиквик имел сказать многое. И, несомненно, сказал бы, далеко не к своей выгоде и не к удовольствию судьи, если бы его в тот самый момент, когда он сделал свое заявление, не дернул за рукав мистер Эллер, с которым он немедленно завязал столь оживленный разговор, что вовсе не слышал вопроса судьи. Мистер Напкинс не принадлежал к числу людей, способных повторять подобного рода вопросы, и посему, предварительно откашлившись, он приступил к вынесению приговора, сопровождавшемуся почтительным, восхищенным молчанием констеблей». Он приговаривал Эллера уплатить штраф в 2 фунта за первое применение физического насилия и в 3 за второе. Он приговаривал Уинкля к уплате штрафов в 2 фунта, а с Нотгресса в 1 фунт, и сверх того потребовал от них подписки о том, что они будут пребывать в мире с подданными его величества, и в частности с его верноподданным слугой Дэниелем Граммером. Пиквика и Тапмен он уже обязал представить поручителей». Как только судья умолк, мистер Пиквик, с улыбкой вновь засиявшей на его благодушной физиономии, шагнул вперед и сказал, «Прошу прощения у судьи, но не предоставит ли он мне несколько минут для конфиденциального разговора с ним по вопросу, чрезвычайно важному для него самого?» «Что?» — сказал судья. Мистер Пиквик повторил свою просьбу. «Это в высшей степени необыкновенная просьба», — сказал судья. «Конфиденциальная беседа?» «Конфиденциальная беседа», — подтвердил мистер Пиквик. «Но так как часть тех сведений, которые я желаю сообщить, получены от моего слуги, то я хотел бы, чтобы он при этом присутствовал». Судья посмотрел на мистера Джинкса, мистер Джинкс посмотрел на судью, полицейские с изумлением посмотрели друг на друга, мистер Напхинс вдруг побледнел. «Может быть, это Уэллер...» в минуту раскаяния желает раскрыть какой-нибудь тайный заговор, составленный против его жизни. Об этом страшно было подумать, ведь он общественный деятель, и он побледнел еще больше, вспомнив Юлия Цезаря и мистера Персвелла. Судья снова посмотрел на мистера Пиквика и сделал знак мистеру Джинксу. — Что вы думаете об этой просьбе, мистер Джинкс? — Прошептал мистер Напкинс. Мистер Джинкс, который хорошенько не знал, что о ней думать, и боялся промахнуться, нерешительно улыбнулся и, скривив губы, медленно покачал головой. «Мистер Джинкс, вы осел!» — торжественно сказал судья. Услышав такое заключение, мистер Джинкс снова улыбнулся, улыбка вышла более бледной, чем в первый раз, и шаг за шагом отступил в свой угол. «Мистер Напкинс...» В течение нескольких секунд обдумывал вопрос самостоятельно, а затем, встав с кресла и предложив мистеру Пиквику и Сэму следовать за ним, направился в маленькую комнату, которая сообщалась с камерой судьи. Предложив мистеру Пиквику удалиться в другой конец маленькой комнаты и придерживая рукой приоткрытую дверь, дабы иметь возможность отступить немедленно при малейшем намеке на враждебные действия, он решительно выразил готовность выслушать сообщение. «Приступаю прямо к делу, сэр», — сказал мистер Пиквик. «Оно существенно затрагивает вас и ваше доброе имя. У меня есть все основания предполагать, сэр, что вы укрываете в своем доме грубого самозванца». «Двух», — перебил Сэм. «Шелковичная пара оскорбляет всю Вселенную слезами и подлостью». «Сэм», — сказал мистер Пиквик, да «дабы этот джентльмен меня понял, я должен просить вас сдерживать свои чувства». «Простите, сэр», — отозвался мистер Уэллер. Но стоит мне подумать об этом вот джобе, я должен приоткрыть клапан дюйма на два». «Словом, сэр», — продолжал мистер Пиквик, — «прав ли мой слуга, когда подозревает, что некий капитан-фитцмаршал часто бывает у вас в доме?» «Потому что», — добавил мистер Пиквик, заметив, что мистер Напкинс готов его прервать с величайшим негодованием, — «если это так, я знаю, что этот человек...» «Тише, тише», — сказал мистер Напкинс, закрывая дверь. «Вы знаете, сэр, что этот человек...» «Беспринципный авантюрист, бесчестный человек, который живет за чужой счет и делает легковерных людей своими жертвами, сэр. Нелепыми, одураченными, несчастными жертвами, сэр», ответил взволнованный мистер Пиквик. «Боже мой!» — воскликнул мистер Напкинс густо-краснея и мгновенно меняя тон. «Боже мой, мистер...» «Пиквик!» — подсказал Сэм. «Пиквик!» — повторил судья. «Боже мой, мистер Пиквик, пожалуйста, присядьте. Что вы говорите? Капитан Фитцмаршал?» «Не называйте его ни капитаном, ни фицмаршалом, сказал Сэм. «Он ни то, ни другое. Бродячий актер, вот он кто такой. А зовут его А если есть на свете волк шелковичной паре, так это Джоб Троттер». «Это истинная правда, сэр», — сказал мистер Пиквик, отвечая на изумленный взгляд судьи. «В этом городе у меня есть...» Одно только дело — разоблачить человека, о котором мы сейчас говорим. Мистер Пиквик начал передавать в пораженное ужасом ухо мистера Напкинса краткий перечень преступлений мистера Джингля. Он рассказал, как встретился с ним впервые, как Джингль удрал с мисс Уордль, как он за денежное вознаграждение беззаботно отказался от этой леди и как он его самого заманил в женский пансион в полночь, И как он, мистер Пиквик, считает теперь своим долгом уличить его в присвоении вы им в настоящее время имени и звания.